Как планируют драконы? Как незанимательные и эффектные прыжки дельфинов из воды и полёты летучих рыб, всё же основным местом обитания и тех, и других остаются моря и океаны. Правда, и предки всех пернатых, как полагают учёные, вели водный образ жизни. Потребовалось длительное время, чтобы морские ящеры постепенно приспособились к жизни на Земле а затем какие-то из них научились летать. Кстати, даже в 20-м столетии многие исследователи не принимали эту теорию. Действительно, нелегко было согласиться с тем, что перо археоптерикса, рептилии, жившей 150 миллионов лет назад, практически нельзя отличить от перьев современных птиц. А под микроскопом заметно сходство даже мельчайших деталей их строения. Несмотря на это, способность археоптерикса к полёту была развита довольно слабо. Остаётся загадкой, зачем мелким динозаврам вообще нужны были перья, образовавшиеся из расщепившихся чешуек. Но как бы то ни было, эти существа, пользуясь когтями на концах крыльев и ног, взбирались на деревья, а оттуда могли опускаться на землю при помощи крыльев. Скорее всего, это напоминало спуск на парашюте, а затем несколько более сложный вид движения — планирование. Иными словами, это были пассивные способы перемещения в воздушной среде. Природа даёт возможность наблюдать за такого рода полётами и сегодня. В Восточной Индии обитает летучий дракон — небольшая ярко окрашенная ящерица. По бокам у нее расположено несколько так называемых ложных ребер, между которыми имеются кожистые складки. В покое ребра прижаты к телу, и ящерица ничем не отличается от своих бескрылых соплеменниц. Однако при прыжке летающего дракона с дерева, к примеру, за бабочкой, его ребра-крылья расправляются так же, как натягивается ткань раскрывающегося зонтика стальными спицами. Теперь дракон может превосходно планировать. Добавим, что в теле этой ящерицы имеются полости, наполняемые во время прыжка воздухом, а длинный хвост служит рулем. А теперь попробуйте представить, как расправляют свои крылья летучие мыши, белки-летяги, как некоторые лягушки во время прыжков раздвигают пальцы лапок с кожаными перепонками. Все это живые аналоги парашютов и дельтапланов. Но, оказывается, существуют еще и летающие змеи. Они были обнаружены на одном из архипелагов у побережья Австралии. Забравшись на 20-метровую пальму, змеи бросаются оттуда в горячий песок. Вот и верь теперь словам, рожденный ползать летать не может.